Глава вторая. Летчик Алексей Моресьев попал в двойные клещи. Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили четыре немецких самолета, и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром. А получилось все это так. Звено истребителей под командой лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать Илы, отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Штурмовики, эти летающие танки, как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, подкрались прямо к летнему полю, на котором рядами стояли большие транспортные юмкерсы. Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами ломовиков, поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами. Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, Хорошо видел сверху, как заметались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы и как пришедшие в себя экипажи юнкерсов начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух. Вот тут Алексей... И совершил промах. Вместо того, чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят летчики, соблазнился легкой дичью. Бросив машину в пике, он камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный ломовик. С удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное, пестрое, сделанное из гофрированного дюраля тело. Уверенный в себе, он даже не смотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один «Юнкерс». Алексей погнался за ним, атаковал, и неудачно. Его огневые трассы скользнули поверх, медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал, опять настиг свою жертву и свалил ее где-то уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигарообразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив «Юнкерс» и дав два победных круга у места, где над зеленым всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому. Но долететь туда уже не пришлось. Он видел, как три истребителя его звена ведут бой с девятью мессерами, вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на немцев, ровно втрое превосходивших их по числу, летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сторону, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от своих птенцов. Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей. Стыдно до того, что он почувствовал, как запылали под шлемом щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был мессер, несколько отбившийся от других и, очевидно, тоже высмотревший себе добычу. Выжимая всю скорость из своего ишачка, Алексей бросился на врага с фланга. Он атаковал немца по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутинном крестике прицела, когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промаха быть не могло. Цель была близка и виднелась, на редкость отчетливо. Боеприпасы догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом. Нажал для проверки гашетки — И не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты. Гоняясь за ломовиками, он расстрелял весь боекомплект. Но враг-то не знал об этом. Алексей решил безоружным втесаться в кутюрьму боя чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Немец заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. Четыре Мессершмита, выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу, и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные клещи. Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия Рихтгофен. Она была укомплектована лучшими асами фашистской империи и находилась под покровительством самого Геринга. Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков и что они, очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть, чтобы взять в плен живым. Такие случаи тогда бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика. Длинное, зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. Плен? Никогда. «Не выйдет этот номер!» — решил он. Но вывернуться ему... Не удалось. Немцы преграждали ему путь пулеметными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться от диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного летчика с искаженными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унизительный животный страх. Месьев... Крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке — Отшибли. Алексей успел свернуть в белую муть облако, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело. Во что ранен мотор? «Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки?» Все это не подумал, а скорее ощутил Алексей. Чувствую себя сидящим на динамитной шашке, которой по шнуру запалу уже бежит пламя, он положил самолет на обратный курс к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным». Родными руками. Развязка наступила сразу. Мотор рассекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море, лес. И все-таки не плен, успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением включил зажигание. Раздался скрежещущий треск, и все мгновенно исчезло. Точно он вместе с машиной канул в темную густую воду. Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечью вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножия. Это спасло ему жизнь. Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Какие-то неопределенные человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем теле ощущалась тупая. Скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм, и задышало на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал рывок — И вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в легкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, а в ногах. Жив мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное хрипловатое дыхание. «Немцы!» Тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. Плен. Значит, все-таки плен. Что же делать? Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не притачал. Пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было повернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал острые грани пистолета. Но лежал он неподвижно. Может быть, враг примет его за мертвого... «И уйдет». Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова подошел к Мересьеву, похрустел настом, наклонился. Алексей опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что немец один, и в этом была возможность спастись» если подстеречь его, внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав пустить в ход оружия, завязать борьбу на равных. Но это надо сделать расчетливо и точно. Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаза и сквозь опущенные ресницы... Увидел перед собой вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаза шире и тотчас же плотно зажмурил. Перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободранный медведь.